Глава 14 на волоске Каюри 2. Инит планета, внешние регионы. 60 885 год от падения социума. Несколько дней спустя Каждому кораблю наручное управление транслировать сигнал для пребывающих беспрерывно. В момент выхода из-под пространства Хирако, стоит признаться, не ожидал ничего хорошего, ведь еще в точке входа царило настоящее столпотворение. Десятки каюрианских таможенников проверяли прибывающих, число которых превышало пару сотен отметок, начиная от крошечных яхт на пару человек и заканчивая грузовиками с трюмами вместимостью в миллионы тонн. Но картина, представшая перед ним, была куда ужаснее самых пессимистичных предположений. Ведь здесь, на первый взгляд, царило именно то, что так не любил машинный разум. Хаос. Уходим на плоскость минус два, организованно, без лишних движений. Увижу, что кто-то дергается, он у меня из симуляции не вылезет. Несмотря на то, что каждый каюрианский пилот знал свое дело и отлично освоился со своим кораблем, а система, охватившая весь флот, могла в любой момент подстраховать ошибившегося, «Коммодора» не оставляла беспокойства. У его парней фактически не было реального опыта подобного маневрирования. В составе крупной группировки кораблей в точке входа-выхода, заполненной гражданскими судами, некоторые из которых не торопились убираться в сторону. Никакой тренажер не сможет имитировать всю массу сюрпризов, которые могут поджидать пилота в подобной обстановке. Ведь органический хаос и правда мог отчекрыжить такое, что у симулятора при попытке это обработать электронные мозги сгорят. Вот как сейчас, например, огромный грузовой танкер, почти вышедший на плюс первую плоскость, расположенную на 5 километров выше стандартной общей, начал уверенно загребать левее и останавливаться не собирался. Куда метил его капитан и метил ли, а не пытался сейчас совладать с неисправностью, большой вопрос. Но из-за этого маневра уже патрульные корабли Каюри были вынуждены менять курс, а следом за ними и суда новоприбывшие эскадры, которым и так приходилось по дуге обходить едва шевелящуюся древнюю пассажирскую яхту. Капитан этого недоразумения по всем частотам вещал о том, что его корабль неисправен. Беженцы на борту бунтуют, а его самого пытается протаранить каждый новый входящий в систему корабль. Что не мудрено, ведь его яхта все еще находилась в желтой зоне, куда вполне могла влететь на полном ходу какая-нибудь древняя развалюха, не способная даже с приемлемой точностью проследовать по маршруту. Такая привычная и знакомая система сейчас виделась «Коммодору» совершенно другой. Слишком живой и переполненной. Даже когда все корабли группировки миновали опасную зону, картина вокруг не особо изменилась. Просто исчезли опасения по поводу возможных столкновений, да и только. Судно, многочисленные и распределенные вокруг планеты орбитальных станций, Две из которых Хераку во время отлета даже не застал, никуда не делись, все так же разбавляя обычно пустынный пейзаж ворохами разномастных сигнатур. «Теперь можно сказать, что мы дома, господа», — улыбнулся Коммодор, глядя в сторону далекой, но уже приближающейся, судя по показаниям бортовых систем планеты. «Здесь все началось, и он неумолимо возвращался сюда вновь и вновь. «Движемся согласно имеющимся схемам. Нашу область на орбите сохранили за нами. На кораблях остается вторая смена, по минимуму и до того момента, пока не прибудут команды обслуживания. Всем вне постов, готовиться к высадке, пойдете первой волной». Разумных на мостике охватило приятное воодушевление, постепенно захватившие остальные отсеки и корабли. «Домой хотелось практически всем». Челноки же устремились к планете еще даже до того, как последний корабль занял отведенное ему место, но Херака предпочел закрыть на это глаза. Он отлично понимал своих подчиненных, так как сам, сидя в крошечной, но могущей похвастаться высокотехнологичной начинкой корабельной яхточки, как он сам называл этот модифицированный двухместный челнок, не мог заставить себя отвлечься хоть на что-то, кроме таймера на бортовой панели. Трю и гал, восседал от коллеги по правую руку, но его давно и надежно поглотили сводки новостей и сообщений, за которые он не брался в боевом походе. А просматривать ему явно было что, в отличие от Херако, который к этому моменту вдоль и поперек изучил все материалы, присланные лордом ПРО и уже личным осведомителями бывшего пиратского капитана. Ситуация на Каюре складывалась неоднозначная и сложная. Но Коммодор чего то был уверен в том, что на самом деле ПРО держит все под контролем. Ведь кто, если не машинный разум, справится там, где спасует даже неплохо отлаженные алгоритмы работы органиков? Машину сложно загрузить чрезмерно большим потоком данных, да и ошибки вида. Не справился с нагрузкой, она не допустит если, конечно, не считать совсем уж из ряда вон выходящие события. «Время!» – неожиданно произнес Гал, вырвав коммодора из недр собственных мыслей. Хирако и сам не заметил, как пришел срок, так что сейчас спора исправлялся, Поднимал яхточку в воздух и выводил из ангара флагмана стремительным расчерком, устремляясь к планете. Город показался из-за облаков резко, практически моментально, что было не мудрено. Ведомая твердой рукой «Коммодора» яхта «Челнок» не особо придерживалась положенных норм полета, приближаясь к поверхности под острым углом. Высотные здания, монументальные пятиугольники, скрывающие в себе системы ПКО, полигоны и площадки для техники, развернутые прямо на поверхности законные заводы. Хераку ко всему этому даже не присматривался, ибо целью его был космопорт. Изрядно разросшиеся и разделенные на две части грузовую и пассажирскую, сердце транспортной активности Каюрри впечатляло даже много повидавшего, в том числе и это самое сердце не одну уже сотню раз, «Коммодора». Сейчас оно выделялось тем, что в воздухе практически не оставалось свободного места. Сплошные грузовые пассажирские челноки, тягающие грузы с неспособных приземляться кораблей, яхты и разномастные суда, начиная от гражданских МЛА, такие тоже бывали и очень даже здравствовали, и заканчивая солидными, пузатыми торговыми махинами, облетающими город по кругу и садящимися где-то в промышленных районах. Один из таких шел настолько низко и по столь странной, откровенно неправильной траектории, что Херако мысленно даже представил себе их диалог с диспетчерской службой. Как последние распекают нерадивого капитана, требуя от него свернуть в сторону. Как поднимаются дежурные корветы и МЛА, как после особенно резкого маневра с их подвесов срываются ракеты. Вызванные резким движением запястья перегрузки вдавили Командора в кресло. А он сам, распахнув глаза, осознал, что, похоже, представленная им картина оказалась пророческой. И дело тут было не в сверхспособности. Уж их активацию херакобы бы почувствовал. А в банальнейшем совпадении и то, что каюрианские МЛА взмывали вверх и подбирали все ближе к внешней рубке тяжеловоза, и то, что этот самый тяжеловоз просто отстрелив часть фальш-панелей на обеих бортах и на днище судна, исторк из себя натуральный ворох-ракет. Какие-то из них были сбиты меткими очередями МЛА и дронов, какие-то успели перехватить зенитные ракеты, но залп был слишком плотным, и целью его были отнюдь не объекты на земле или над наиболее важными объектами города. Каждая из разошедшихся в стороны и резко ускорившихся ракет, коих коммодор насчитал всяко больше двух десятков, устремились в его сторону. И судя по вспыхнувшим в разных точках неба взрывом, одна такая могла не то что подбить, но и даже испарить крошечную яхточку, чего Коммодор страстно захотел избежать. И желательно без использования способностей, так как работают ли они в том случае, если смерти пойдут подряд, Коммодор не знал. А вот продолжение банкета на поверхности вероятность была мала. Пробы просто не пропустил диверсантов, но случиться может всякое. Потому коммодор, призвав все свои навыки и умения пилота, как же мало он практиковался в симуляторах за последние месяцы, бросил яхточку вниз и начал разворачиваться, надеясь уйти подальше от жилых зданий. «Ты что творишь?» – возопил Гал, во все глаза глядя на увеличенную им же трехмерную карту, на которой отображались как постройки с кораблями, так и сигнатуры ракет. Так не уйдем? На яхточке уйдем, довольно спокойно для текущей ситуации, ответил Хираку, бросая челнок влево и вниз. Активировавшиеся орудия ПВО, выросшие на крышах зданий прямо по курсу, несколькими выверенными и точными выстрелами сбили сразу две ракеты, оказавшиеся в секторе их обстрела. И будь коммодор менее опытным, то попытался бы приземлиться у основания зданий под защиту орудий и погиб бы, так как эти конкретные установки предназначались для защиты жилых районов и рассчитаны на огонь по подвижным, многочисленным, низко идущим целям не были. А еще для противника они были как на ладони, открытые и беззащитные для любого снаряда. Всего десяткам секунд позже, подтверждая худшие опасения Хираку, чертов модифицированный грузовичок раскрыл еще один свой секрет, дав всего один залп по прикрывающим жертву точки ПВО. И пусть орудие ему выбили уже спустя несколько секунд, свой путь 12 уцелевших ракет продолжили и открываться не собирались. Их явно направляли и делали это необычным способом, так как кайюрианские системы РЭБ что-то простое давно бы уже заглушили или превратили в нечто совершенно неэффективное. И ведь грузовик не собьешь. Он шел прямо по границе жилых и рабочих районов, грозя в таком случае обрушиться вниз колоссальными жертвами. Север, северо-запад. 327. Наземные точки ПВО. Три штуки сориентировал товарища Гал, который очень и очень сильно хотел хоть как-то повлиять на происходящее. Не в его характере было смиренно ждать неизбежного, так что Ко Норди всеми правдами и неправдами пытался облегчить работу взявшему на себя основную нагрузку товарищу. «Можем пройти до водоочистных сооружений, там баки и каналы». «Понял? Направляй, мой верный штурман». Херакл бы поболтал еще, да только маневры, которые он выписывал, выжимая из машины все соки и разве что не и корпусом по земле, не способствовали возможности безопасно открыть рот. Страховочные ремни вжимали обоих разумных в кресла, бортовые системы уже давно окрасили кабину в алые цвета, и лишь безотказный, умный ассистент, дополняя картинку с наружных сенсоров, упрощал пилотирование, подсвечивая заведомо плохие варианты для полета. А ракеты в то же самое время приближались куда быстрее поддельных водоочистных сооружений, которые, насколько было известно Хираку, тут возвели сугубо в качестве одной из ложных целей. Настоящему водоснабжению навредить было можно разве что глубинной бомбой, и то надо было знать, куда бить. Во многом по этой причине Хирако и не боялся серьезно повредить инфраструктуре Кайюрри. Во-первых, это обманка. Во-вторых, семь оставшихся ракет – это не то, что может учинить слишком уж серьезные разрушения, если, конечно, попадут они не в жилые дома, коих в округе сейчас не наблюдалось от слова «совсем». Хирак дернул на себя рычаги управления, одновременно с тем переключив примитивный механический тумблер, вынесенный прямо на панель управления. Секунда, и со слышимым даже в кабине шипящий щелкающим звуком из кормы яхточки начали разлетаться тепловые ловушки, на которые коммодор понадеялся от отсутствия иных вариантов. Тереза, да, коммодор? Сразу же ответила машина таким знакомым женским голосом. Хирако выдохнул. Задача. Завести челнок как можно глубже в любой из тоннелей после того, как катапультируешь пустые кожурки пилотов. Мы останемся в трюме. Не угробь нас. С этими словами Хирако, пожалев о том, что в этот раз он даже скаф не надел, Выразительно посмотрел на Галла и, бесстрашно отцепив многочисленные ремни, двинулся прочь из кабины, цепко хватаясь за все, что могло предотвратить его падение. «Выполняю, коммодор. Покиньте рубку за пятнадцать. Четырнадцать». Гал сдавленно ругаясь, и костеля, на чем свет стоит сумасшедшего человека, парой резких движений сбросил ремни и пополз следом. Из-за комплекции ему не столь удобно было именно идти, но времени, благо, хватало с запасом. Ему чертовски не нравилась идея вверять свою жизнь в несуществующие руки машины, работающие на куцах мозгах крошечного кораблика, предназначенного для ручного пилотирования, но Хераков фактически не оставил иных вариантов. Ведь совсем не факт, что вездесущая Тереза согласится отменить приказ хозяина, коим бывший пират, очевидно, для нее являлся. «Если мы выживем, я тебя прибью, Хираку, – прошипел Ко Нодри с запозданием, осознавая отсутствие на себе скафандра. Как и его коллега, он посчитал, что уж тут-то им точно ничего не угрожает. «А если нет?» преувеличенно веселым тоном спросил мужчина, опускаясь на второе от входа кресло, встряхиваясь отнюдь не по своей воле, и только после этого фиксируясь на месте при помощи фиксирующей рамы и автоматических ремней. Выпавшая из потолка дыхательная маска заняла свое место, но особой уверенности это никому не прибавило. Но и ответ Коммодора услышать было не суждено, так как оглушительный вой раздающийся из образовавшихся в кабине отверстий, заглушил все звуки. Секунды, казалось, растянулись в долгие минуты, а момент гулкого удара днищем челнока об пол Гал запомнит на всю оставшуюся жизнь. Успеть приземлиться до того, как их нагонят ракеты, было практически невозможно, если эти ракеты, конечно, не сменили цель. Это Конорди понимал отчетливо. А это значит, что безумный замысел Хираку, не иначе, как по волшебцу, удался. Тебя при рождении Фортуна в задницу поцеловала не иначе, буркнул Гал первым, так как сидел он ближе, выпрыгивая из челнока, призывно откинувшего трап. Хираку, повторив маневр друга, похлопал яхточку по выглядящему крайне потрепанному борту. В детстве, я тебя уверяю, к этому моменту из меня бы уже все выветрилось. Мужчины, только-только начав отходить, бессовестно заржали, бросая взгляды в сторону затянутого пылью выхода из тоннеля. Естественно, Тереза уже вызвала помощь на место, но догадались ли они об этом? Едва ли. Ведь они только что выскользнули из цепких объятий смерти, и потому дефектные органические оболочки дали слабину. Мощнейший отходняк, подобный которому нельзя испытать, стоя на мостике корабля на крылах. А в то же самое время над городом разворачивался увлекательный спектакль, призванный обратить зло во благо. Тяжелые дроиды, стремительно, не задерживаясь ни на секунду, продвигались по тесно переплетенным коридорам Древнего судна. Редкие противники, усиленные... Примитивными боевыми контр-абордажными машинами не представляли угрозы для совершенных механизмов смерти и уничтожения, так что весь путь от точки проникновения до мостика не занял и двух с половиной минут, из которых 40 секунд ушло на вскрытие бронестворки, опустившиеся прямо перед боевыми дроидами. А органический экипаж, собравшийся в самом защищенном месте судна, С момента появления первой кайюрианской машины не прожило 5 секунд. Были истреблены абсолютно все. После чего часть дроидов оцепила периметр, а часть подключилась напрямую к панелям управления, предприняв попытку взять корабль под контроль наиболее простым способом. Но то ли хозяин судна изначально был параноиком, то ли исполнители покушений во время подготовки Не обошли вниманием и этот момент, но сложные управляющие контуры были очень достойно защищены, что превращало задачу по их взлому в предприятии недостаточно быстрое. 15-16 стандартных минут против ожидаемых 10 секунд для стандартной начинки транспортника. Тем не менее, для контролирующего операцию машинного разума такой исход не стал неожиданностью, И дроиды, параллельно основному отряду, занимающиеся захватом прочих ключевых точек судна, поступили новые приказы. Многочисленные модифицированные сервис-дроиды, выполняющие роль локальных терминалов исполнителей, вгрызались корабельные системы везде и всюду, перехватывая, обрабатывая и замещая идущие по сети сигналы тем, что требовалось в конкретный момент. Медленно и неспешно прежде опускавшееся на город судно начало набирать высоту, а после и уходить в сторону незаселенных равнин, куда поспешно стягивались аварийные службы. Грузовой звездолет хоть и прошел поверхностный осмотр еще на орбите, но скрытые ниши с вооружением выявлены не были, а значит и иной опасный груз мог находиться на борту. Заказчик уже сейчас кусал локти в ожидании хоть каких-то сведений о том, как проходят запланированные операции. Ведь связь со внешним миром на Каюре обрубили в ту же секунду, как корабль нарушил указания диспетчерской службы.